Глава 3. На следующее утро, в одиннадцать, дождавшись, когда Вульф спустится из оранжереи после двух часов, отданных орхидеям, я обратился к нему с подробным отчетом о вчерашних событиях. Как обычно, он выслушал меня, откинувшись на спинку кресла и смежив веки. Со стороны казалось, что Вульф просто спит. В самом конце Я передал ему рассказ Марты Пур, с которым мне удалось переговорить ближе к полуночи. Я все таки добился от Крэмера разрешения побеседовать со вдовой. напирая на то, что речь идет о защите интересов клиента, я взял инспектора из Мором. Вчера они приехали к нам на собственной машине, излагал я Вулфу. «Выйдя отсюда около пяти, отправились в Мэдисон-сквер-гарден». Чтобы взять программку дневного шоу, Пур должен был как-то объяснить свое отсутствие на рабочем месте. Он не хотел, чтобы Блэнни знал о его визите к вам, и потому соврал, что пойдет на родео. Для того ему и понадобилась программка, вдруг партнер начал бы задавать вопросы о шоу. Затем супруги двинулись в Уэстчестер. Именно там среди холмов располагается коттедж Конра Блэнни там долгими вечерами по рабочим дням и все выходные напролет он придумывает новые диковинки для розыгрышей у супругов была назначена с ним встреча они собирались обсудить спорные вопросы мисс пур уговорила мужа поехать к компаньону в надежде что они смогут наконец прийти к согласию пур как обычно заупрямился и в итоге уже по пути в Уэсчестер наотрез отказался встречаться с недругом Они остановились в одном местечке неподалеку от Скарсдейла в таверне у Монти и устроили там дебаты. Победителем вышел Пур. Он стоял на своем. "Не поедет и все тут". Марта оставила его в таверне и отправилась к Блэни одна. Встреча была назначена на четверть седьмого. Она приехала минута в минуту. "Вы уснули?" Вульф заворчал в ответ. Блэни дома не оказалось продолжил я. Он живет бобылем, дверь была заперта. Марта стала его ждать и в итоге замерзла. Без десяти семь она отправилась обратно в таверну. Там они с Пуром пообедали, а потом вернулись в город. Загнали машину в гараж и пошли домой. Пур после обеда так и не покурил. В таверне не нашлось сигар его марки, а ничего, кроме «Альта Альтависты, вот уже много лет он не курил. У него уходило от десяти до пятнадцати сигар в день. Вернувшись домой, он повесил шляпу и открыл новую коробку сигар. Марта всего этого не видела, поскольку сразу пошла в ванную комнату. Она услышала звук взрыва, кстати сказать не особенно громкий, вбежала в гостиную и обнаружила труп мужа. Женщина позвонила вниз или в С консьержем вызвали врача и полицию. Вы все еще не уснули? Вульф снова заворчал. Ладно. Вот, собственно, и все. Когда я снова вошел в гостиную, все уже ушли, даже останки Пуру забрали. К Марте приехала переночевать подруга. Ну и, конечно, в холле на первом этаже оставили дежурить полицейского. Когда я вернулся домой, вы уже лежали в кровати и храпели. Вульф давно перестал отрицать, что храпит, поэтому сохранял невозмутимость. Создавалось впечатление, что не только последняя реплика, но и вообще весь мой рассказ нисколько его не тронули, оставив полностью равнодушным. Я занялся оранжерейной картотекой. Перевалило за полдень, шло время, а Нира Вульф по-прежнему не предпринимал ни малейших попыток отработать полученные пять тысяч долларов. Да что там пять тысяч? хотя бы пятьсот из этой суммы. Наконец он издал глубокий вздох, чуть было не открыл глаза, после чего произнес. "Говоришь?" Лицо было обезображено, Так точно, сэр. Именно, как я вам описал. «И Это сотворил с ним заряд, спрятанный в сигаре? Невероятно. Позвони мистеру Крэмеру. Скажи ему следующее. Решительно важно со стопроцентной точностью идентифицировать труп. У нас не должно оставаться и тени сомнения что тело принадлежит мистеру Пуру. Кроме того, мне нужна фотография погибшего, разумеется, сделанная до того, как с ним случилась эта трагедия. Я уставился на Вульфа во все глаза. Господи, но зачем вам это? Что вы себе вообразили, что жена не сумела опознать собственного мужа? Они же вместе вернулись домой. Ну будет вам? Неужели вы подумали, что супруги пошли на старый как мир трюк ради получения страховки? Вы с ума сошли. Я не стану звонить мистеру Кремеру только ради того, чтобы он ржал надо мной как конь. Не шуми. Оставь меня. Позвони мистеру Кремеру. Вот, собственно и все. Похоже, он решил, что полностью отработал гонорар. Шеф даже не подумал попросить, чтобы я доставил к нему Хелен Вардис или Джо Гролло, или Бленни, или хотя бы Марту Пур. Когда я позвонил Креймеру и выложил рекомендации Вульфа, он не поднял меня на смех, только потому, что уже давно отучился смеяться над нейром Вульфом. Стиснув зубы, Я вернулся к оранжерейной картотеке. Во время ланча он рассуждал о политическом положении в Югославии. Меня это нисколько не удивило. Нира Вульф никогда не обсуждал за столом уголовные дела. Однако позднее, вернувшись в кабинет и увидев, что он ерзает в кресле, поудобнее устраиваясь, чтобы штудировать географический атлас, я решил сделать ход конем. Поднялся из-за стола, встал перед ним и объявил: "Я увольняюсь". "Вздор", раздраженно пробормотал он, не удосужившись даже поднять на меня глаза. "Займись делом. Непременно, вот прямо сейчас поднимусь наверх, в свою комнату и начну собирать вещи. Вам лень даже пальцем пошевелить. Что ж, Для меня это не новость, но вы, по крайней мере, могли отправить меня в библиотеку с заданием составить генеалогическое древо. «Черт тебя побери, сверкнул глазами Вулф. Я обязался передать полиции показания мистера Пура и сдержал свое слово. Также я обещал предпринять дальнейшие шаги, которые сочту уместными. Это я тоже сделал. То есть вы хотите сказать, что покончили с расследованием? Разумеется, нет. Я даже толком к нему не приступил. Тут не к чему приступать. Может, с этим справится мистер Креймер, а может, не справится. Все же, надеюсь, он отыщет убийцу. Не хочешь работать? Иди в кино. Я поднялся в свою комнату и попробовал углубиться в книгу, заранее зная, что у меня ничего не получится. Никогда не мог успокоиться и расслабиться, пока идет расследование убийства. Я вернулся в кабинет и принялся шуршать бумагами, желая досадить Вульфу, но мне так и не удалось вывести его из себя. Четыре часа, когда он отправился в оранжерею, Я вышел на улицу и купил на углу свежие газеты. Ничего толкового я в них не обнаружил, сплошная чепуха. В 6 часов Вульф спустился в кабинет. Вел он себя по-прежнему, и чтобы в сердцах не запустить в него стулом, я отправился на прогулку и вернулся только к обеду. После обеда пошел в кино. Дома появился только когда перевалило за одиннадцать. Увидев, что Вульф сидит за столом, пьет пиво и читает журнал, я сразу отправился к себе, так и не пожелав ему спокойной ночи. Но следующее утро в четверг Вульф соизволил высунуть нос из своей комнаты только ближе к девяти, В это время он поднимался наверх к чёртовым орхидеям. Когда Фриц спустился из комнаты Вульфа, держа поднос с тарелками, буквально вылизанными до зеркального блеска, я поинтересовался у него: "Ну и как поживает наш домашний мамонт?" "Суров", с удовлетворенным видом ответил Фриц. «Хмур! Утром он всегда такой, чувствует себя хорошо". Я налил себе еще кофе и углубился в чтение газет. Когда Вульф спустился в кабинет в одиннадцать утра, я дружелюбным тоном произнес. "Слушайте, вы же признанный специалист в расследовании убийств. Убийство Пуру вас не занимает, потому что вы уже получили гонорар. А как вам понравится это?" Я разложил на его столе утренний выпуск газет и ткнул пальцем в заметку. "Согласитесь, дело первый класс." В старом фруктовом саду, невдалеке от проселка, в четырех милях от Уайт-Плейнс, найдено обнаженное тело мужчины. Голова раскатана в блин, по всей вероятности колесами машины. Для такого прославленного сыщика, как вы, подобное дело сулит очень многое. Вполне допускаю, что останки могут принадлежать самому Гитлеру, ведь его труп так и не нашли. До этого сада легко добраться хоть на автобусе, хоть на поезде, хоть на автомобиле. Погибший расстался с жизнью не менее тридцати шести часов назад, то есть успел там полежать. Кажется, такие вам больше по вкусу, а улик ну просто пруд пруди. Будь у меня еще минута другая, я бы точно довел Вульфа до белого коленя. но тут позвонили в дверь. Подумайте, Потеков пальцем в газету, сказал я, а сам, миновав прихожую, подошел к двери и сдвинул в сторону занавеску, прикрывавшую стеклянную панель. Мне хватило одного лишь взгляда на посетителя. Я вернулся в кабинет и небрежно бросил: "Это всего-навсего Креймер. Пусть катится к дьяволу, все равно он занимается убийством Пура, а вас это не интересует". Арчи «Черт бы тебя побрал, веди его сюда. Снова зазвенел звонок. Поскольку его звук меня бесит, пришлось подчиниться. Крэмер, одетый по обыкновению в плащ, выглядел очень решительно. Расставшись с верхней одеждой в прихожей и сохраняя все тот же решительный вид, инспектор прошествовал в кабинет. Когда туда вошел я, Он как раз усаживался в красное кожаное кресло и говорил Вульфу. Заскочил к вам по дороге. Подумал, так будет честнее. Ведь вы предоставили мне весьма полезные сведения. Я склоняюсь к тому, чтобы арестовать вашего клиента по обвинению в убийстве. Я сел, снова чувствую себя в своей тарелке.